Глава 36. «Точно уверен?» – поинтересовался я. «Надо оно тебе, друг Ситный!» Шутите, зволите, ваше превосходительство!» – Фурсов хищно оскалился. «Уж сколько эта сволочь нашему брату крови попортила, не сосчитать! И чтобы я да не пошел!» С последнего класса в субботу не миновало и суток, а под моими знаменами собралось, нет, конечно же, не армия, но примерно взвод. Человек пятнадцать парней из рабочих кварталов и другие, не такие крепкие и помоложе. Почти все знакомые лица. Кажется, кто-то даже из восьмого класса, из тех, с кем мы дрались в недавнем побоище в гимнастическом зале. И не факт, что на одной стороне. Наверное, зря я все-таки поделился с Фурсовым планами на выходные. Хотел просто успокоить, чтобы он с дуру не удрал с матерью из города, а вышло, вышло как вышло. И теперь вместо одного лихого гимназиста Кудияров получил где-то с полдюжины, не считая работяг и извозчиков, которым тоже не терпелось намять бока Прошкиной уголовной братии. И вид у парней был, надо сказать, весьма серьезный. Чуть ли не все прихватили с собой дубинки или цепи, а кое-у-кого из глинищ сапог торчали рукояти ножей. Один даже притащил здоровенный свинокол и теперь с видом матерого урки, Прятал 20-сантиметровое ржавое лезвие под курткой. Наверняка имелся и огнестрел, те же велодоги или двуствольные обрезы. А то и игрушки посолиднее. Вроде той, что я притащил к Апраксину переулку в кобуре под мышкой. И на этот раз даже с парой запасных магазинов. В общем, желающих задать катаржанам жару нашлось изрядно. И я даже начал опасаться, не сболтнул ли кто лишнего. Но, видимо, зря. Фурсов привел с собой только самых проверенных товарищей, у которых к Прошке были личные счеты. А за остальных клятвенно поручился Петропавловский. «Тоже мне, народные мстители!» – проворчал я, разглядывая пестрое гимназическое воинство. «И чего вам дома не сиделось? Как зайдем на опрашку, там вам не пирожки с баранками будут. Могут и финку в бок воткнуть». «Так один за всех!» – Петропавловский выпятил тощую грудь. А все повредились умом. Если уж ты решил убиться, так и нам, значит, положено. Ну что, не бросим генерала, братцы? Не бросим, нестройным хором отозвались гимназисты. Не бывать такому. Как пожелаете, судари, вздохнул я. Но если уж взялись за дело, извольте за мной. Я развернулся на каблуках и направился к углу трехэтажного здания на Садовые улице. Того самого с бесконечными арками вдоль тротуара и крытой галереей с магазинчиками, знакомой любому жителю Петербурга, и в моем родном мире, и в этом. Наверняка и здесь кое-кто из владельцев небольших павильонов тайком приплачивал прошки или подкармливал его мордоворотов. Но наш путь лежал дальше, в самое нутро Апраксина двора, к вытянутым главным корпусам и торговым рядам. Мой взвод пробирался на рынок, можно сказать, с парадного входа, Напротив Банковского переулка, как раз там, где стояла будка городового, Кудияров двинулся в Воронцовский проезд, а его брат со своими сибиряками со стороны Фонтанки прямо на инструментальную линию. Четвертая часть шла от площади, той самой, где стояла наша альма матер Санкт-Петербургская гимназия номер 6. Конечно, взять в кольцо весь огромный рынок мы не смогли бы при всем желании, на это понадобилось бы не одна рота солдат. А вот пройтись по основным магистралям, разгоняя мелкую уголовную шушуру и выколачивая любезных каторжан из корпусов. Собственно таков и был план, простой и надежный, как трехлинейная винтовка Мосина. Деревянных зданий и даже сараев на территории крупнейшего столичного рынка почти не осталось. После жуткого пожара в мае 62 года прошлого века граф Апраксин распорядился строить только из камня в моем мире. Не знаю, что случилось здесь, но торговый двор образца 1909-го почти не отличался от того, который я помнил из своего времени. Чуть иначе расположились корпуса, часовня с православным крестом на макушке переехала ближе к Садовой улице. Но все прочее осталось почти без изменений. Все те же однотипные прямоугольные корпуса со складами и дорогими павильонами, куда захаживали разве что господа с деньгами. Те же бесконечные торговые ряды, что лепились к своим товарищам, выстраиваясь вдоль их каменных боков. Здесь работали дельцы калибром поменьше, с них по большей части стригли дань на каторжане. Но наверняка доставалось и тем, кто ютился на самых задворках на рынка. Старушкам с пирожками и прочей снедью, цветочницам, мастеровым и, конечно же, обычным гражданам, которые приходили сюда продать какой-нибудь нехитрый скарб. Развалы возникали на рынках стихийно. В любое время, но чаще по вечерам или на выходных. И также внезапно исчезали. Настолько беспорядочно и непредсказуемо, что любая попытка бороться с нелегальной торговлей заведомо оказывалась обречена на неудачу. Мы специально отложили осаду Апраксина двора на вечер воскресенья, чтобы под раздачу не попали посетители и торговцы. Но даже за полчаса до закрытия Народу на рынке было столько, что нам пришлось чуть ли не проталкиваться. Большинство шагали навстречу, отправляясь по домам, однако немало осталось и тех, кто все еще бродил вдоль рядов в надежде напоследок урувать урвать что-нибудь по удачной цене. Торговались все, от пацанов на пару лет моложе меня до старушек и седовласых патриархов с окладистыми бородами на пузе. Стояли насмерть за каждую копейку. Кто-то от жадности а кто-то, похоже, исключительно из спортивного интереса. Со всех сторон слышался галдеж, свист и ругань. Даже под самое закрытие рынок буквально искрился жизнью. Так что я на мгновение забыл, зачем мы сюда пришли, и почувствовал острое желание самому стать частью этой задорной суеты. Удрать от соратников и прошерстить лавки, пройтись вдоль каменного корпуса, втихаря зацепить сладко-кислое яблоко От души поругаться с каким-нибудь цыганом, может даже купить чего-нибудь или... «Смотри, смотри, Вовка!» — Петропавловский дернул меня за рукав. «Вот абразина. Я обернулся и от неожиданности чуть не подпрыгнул. Хлеба и прочих товаров на рынке всегда было в избытке, но теперь кому-то, похоже, захотелось побаловать народ еще и зрелищами. Я мог только догадываться, кто и как изловил неведомую зверюгу на потеху публики. однако цели он своей явно добился. Вокруг здоровенной железной клетки собралась целая толпа. Поглазеть на чудище шли даже старики и солидные господа в шляпах, а уж молодняк с детворой и вовсе разве что не жались к ржавым прутьям. Так близко, что распорядителю приходилось то и дело рявкать и щелкать на по глинищу сапога, отгоняя особо ретивых. И правильно, иначе бы точно остались без пальцев. «Вот ведь уродище-то!» — пробормотал кто-то за моей спиной. «Тьфу! Смотреть противно!» Вид из-за чужих спин правда открывался весьма своеобразный. Больше всего тварь в клетке напоминала гориллу. Только ростом метра эток в три, тощую и вместо обычной шерсти, покрытую длинной жиденькой порослью непонятного цвета то ли темно коричневого то ли вообще зеленого, Будто какому-то безумному демиургу вдруг захотелось взять что-то вроде примата, вытянуть втрое по вертикали, а в довершение еще и засунуть в не по размеру подобранный костюм Гилли, лохматый камуфляж, в котором обычно щеголяют снайпера из спецуры. Да и морда твари напоминала не обезьянью, а скорее... В общем, подходящего сравнения я придумать так и не смог. Здоровенный уродец зачем-то отрастил некое подобие кустистых бровей, бороды и усов. А самым жутким лично для меня оказалось сходство с человеческими чертами. В некоторых ракурсах узник Апраксина двора напоминал этакого дедушку, испуганного, старенького и беспомощного. Впрочем, стоило ему сверкнуть желтыми глазами и распахнуть пасть, огрызаясь на назойливую детвору, как любые крохи сопереживания тут же улетучились, будто их и вовсе не было. Не может тварь с такими зубами оказаться добренькой, никак не может. Да и питается поди строго определенным образом. К примеру, вот теми самыми пацанятами, которые как раз швырялись в него камнями. «Не будите лихо, пока тихо», — пробормотал я и, повернувшись к остальным, уточнил. «А это что за чудо-юдо?» Юда? — Петропавловский сдвинул кепку на затылок. Я сам такого только раз видел, в том году на Синой площади. Его георгиевцы из пулемета с собора сбивали. Шуму было... Значит, все-таки не местный, вылез из прорыва. И попался не суровым вояком с капиланами, а кому-то, кто догадался показывать такую страхолюдину за деньги. Или вовсе продавал. Состоятельным любителям экзотики, владельцам личных зоопарков или ученым на какие-нибудь опыты. Судя по всему, Леший занимал в иерархии гостей из других измерений место между рядовыми упырями и какой-нибудь жабой. И встречался нечасто, раз уж почтенная публика валила поглазеть на него чуть ли не со всех концов на двора. И вряд ли все они вспомнили старое, как сам мир, правило «Рядом случилось что занятное, следи за кошельком, карманник не дремлет». Оглядевшись по сторонам, я увидел неприметного паренька лет 12 в замызганной одежде и натянутом по самый нос головном уборе. Он то ли донашивал картуз за старшим братом, то ли зачем-то пытался скрыть лицо. Само по себе это могло и вовсе ничего не значить. Но когда мелкий засранец будто бы невзначай толкнул Фурсова, пробираясь через толпу. «Ай, пусти, пусти!» «А ну не дергайся!» Я чуть сильнее стиснул пальцами худенькое запястье. «Давай показывай, чего взял». «Я ничего, ой!» Воришка попытался вырваться, потом заехать мне по голени, но силы все-таки оказались неравны. Раздался писк, и грязный кулачок разжался. «Такой шкет, а уже туда же». Достойная смена растет каторжанам. «Ничего, говоришь?» «Я отобрал трофейный гривенник. Больше у Фурсова в кармане, похоже, ничего не имелось. А это...» «Это я нашел! Тут внизу валялось!» Воришка захныкал, шмыгнул носом и вдруг заревел на весь Апраксин двор. «Пусти, дяденька!» Мог бы даже позвать на помощь, но, видимо, не рискнул. Слишком уж хорошо публика на рынке знала местную уголовную братью. Начинающие щипачи наверняка орудовали чуть ли не на каждом углу, и заступаться за незадачливого карманника не стал бы никто. Большая часть публики и вовсе не обращала на скандал внимания и продолжала глазеть на лешего. Но дрожащие губы в комплекте с льющимися по щекам крокодиловыми слезами все-таки сделали свое дело. Неравнодушные граждане и особенно гражданки начали оборачиваться и поглядывать на меня. Не то чтобы с осуждением, но... «Ну чего ты, сударь?» «Какая-то пухлая тетка осторожно взяла меня за локоть. Пустил бы мальчишку, жалко же». «Жалко у пчелки, в интересном месте», — проворчал я и, разжав пальцы, рявкнул. «Пошел прочь отсюда! Еще раз увижу, руки пообрываю!» Увесистый подзатыльник придал горе изрядное ускорение, и тот буквально пулей вылетел из толпы. Обернулся, вытирая рукавом слезы, погрозил мне кулаком и снова пустился бегом к углу каменного корпуса, у которого как раз курили плечистые парни в красных платках на шеях. Прошкина братья не иначе. Местная экосистема работала быстро и точно. Мелкий падальщик попался, огреб заслуженного леща и тут же бросился жаловаться хищникам покрупнее. Те коротко закивали, дружно выплюнули папиросы и направились к нам на ходу, закатывая рукава. «Вот они, голубчики!» Фурсов недобро ухмыльнулся и принялся расстегивать пуговицы на куртке. «Сейчас начнется!» «А то!» – отозвался я. «Давай, братец! Ты правого, я левого!»